Трехсотая. Матерь Огни йоги Мы на земле, чтобы земным заниматься и земное творить, не парить в облаках, но именно ступать по земле ногой человеческой и работать руками. Заоблачный идеализм нами не признается. Мы практики жизни земной. Через все, что предназначено кармой на земле, надо пройти от земного, не отвращаясь, и в равновесии соединить в сознании требования земли и требования духа, ибо земное земному, а высшее высшему.